Слышно на дворе папин голос, и ничего не могу понять. Неужели это папа? Не верила, что я могу увидеть папу. Мы отвыкли его видеть. Мы привыкли его ждать. Для нас давно папа был то, что надо ждать и только ждать. В школе в этот день сорвались занятия. Все пришли посмотреть на нашего папу. Это был первый папа, который приехал с войны. Ещё 2 дня мы с сестрой не занимались. Нам без конца подходили, расспрашивали, писали записочки: "Какой папа?" А папа у нас особенный, герой Советского Союза, Антон Петрович Бринский. Папа, как когда-то на а что ли, не хотел быть один. Он всюду водил меня с собой. Однажды я услышала, он рассказывал кому-то, как партизаны подошли к деревне, стоят и смотрят, что под ногами у них свежая земля. Вдруг видят, эта земля шевелится. Бежит из деревни мальчик и кричит, что тут Расстреляли всех и закопали. Папа оглянулся, видит, я падаю. Больше он никогда при нас о войне не рассказывал. Мы говорили о войне мало. Единственное, что у нас с сестрой долго оставалось от войны, мы покупали куклы. В войну у нас не было кукол, мы росли без кукол. Училась я в институте, сестра знала, лучший подарок для меня — кукла. У сестры родилась дочь, я приехала к ним. Что тебе подарить? Куклу. Я спрашиваю, что тебе подарить, а не твоей девочке. Я отвечаю: "Подари мне куклу". Расли наши дети, мы дарили им куклы. Мы всем дарили куклы, всем нашим знакомым. Первый не стало нашей изумительной мамы, потом не стало нашего папы, и мы ощутили, сразу почувствовали, осознали, что мы последние у той черты, у того края, сегодня мы должны говорить последние свидетели. Конец повести. Конец книги. Февраль 2005 год. Звукорежиссёр Инна Димура. Диктор Татьяна Груднева.